Глава десятая, в которой освещаются некоторые особенности бизнеса с иностранцами. «Безумству храбрых поем мы славу!» «А скажи мне, мил человек...» Когда эти слова, произнесенные за его спиной на русском языке, дошли до сознания рыбака, он решил, что просто перегрелся на солнышке. «Рыбка ловится?» «Или так?» «В свое удовольствие посидеть решил...» Старпом обернулся. В пяти шагах позади него, улыбаясь во все свои тридцать два зуба, стоял Иван. Из глаз Аудрюса сами собой градом хлынули слезы. «Переводи ему». Маляренко оглядел делегацию, прибывшую к нему на переговоры на пляж. Два американца, араб, индус и мелкое чмо непонятного происхождения. «Сюда ни шагу. Этот пляж мой. Сунитесь. «Убьем!» Франц и Игорь, сидя на полу беды, продемонстрировали свои автоматы. Янки с уважением кивнули, а мелкое чмо требовательно протянуло руку и что-то заверещало. «Фу ты, король, блин, Джулиан!» Араб не торопясь развернулся и отвесил карлику тяжеленного пинка. Тот заткнулся и порысил обратно в поселок. «Он говорит, они согласны». Корзина картофеля за женщину из списка сейчас, и обещание вывести их отсюда позже – это справедливо. Араб говорил тихо и очень вежливо, а вот американцам такой договор совершенно не понравился. И если бы не автоматы, в которых, кстати, не было ни одного патрона, и Ванин пистолет – полная обойма, то, судя по их лицам, уже сейчас бы вовсю шел штурм лодки, а вот хрен вам». «Сейчас мы уйдем в море. Далеко. Утром вернемся сюда. На пляже должен быть Аудриус и с ним двадцать женщин. Ну или те, кого он сможет нынче вечером уговорить. Хотя бы десяток, для начала. В то, что вот так, очертя голову, женщины рванут в неизвестность, Иван не верил. «Давай, парень, я на тебя надеюсь». Литовец молча пожал Ивану руку и, взвалив на плечо пробник, тяжелую корзину с картошкой, луком и кабачками, Потопал в поселок. Надеюсь, мы с тобой все-таки еще свидимся. Ифан, ты верить им? С Франца можно было лепить скульптуру сомнения. Маляренко показал половинку ногти мизинца. Не на вот столько не верю. Лукин согласно кивнул. Байдарка-то моя, двухместная, где-то там. Он ткнул пятерней в сторону берега. И вернемся ли мы за ними потом, они не знают. Я... «Я как они делать риск?» «Угу. Я бы тоже на их месте рискнул. Эта лодка — единственный шанс на выживание, если все то, что Аудрюс рассказал, правда. Жаль его!» Лукин похолодел. «Вы думаете...» «Да что тут думать? Война план покажет!» Иван зевнул и спрятал замызганный блокнотик в карман. «Франц, выходи в море!» «Всем пока не стемнело, спать!» «Хорошо, что луна полная!» Лукин прикидывал, как далеко можно будет засечь темную байдарку при свете Луны. Повезло. Ваня жалостливо поглядел на прапорщика. Повезло, но нельзя же быть таким простодушным. Время прибытия к месту назначения под полную Луну Борис по приказу Ивана просчитал абсолютно точно. Пять километров от берега до дрейфовавшей лодки русских это странная конструкция – Из каяка с двумя гребцами и вцепившимися, словно гроздь винограда, в привязанную к ней веревку, восемью пловцами преодолела всего за один час. Питер, несмотря на лето и теплую воду, страшно замерз. Руки, примотанные к веревке, окоченели, и парень их уже не чувствовал. Крепыш из арабов, болтавшийся на привязи сразу за ним, отвалился еще десять минут назад. К его чести утонул он молча без единого звука. Перед этим заплывом отчаяния и надежды, как назвал его пастор, все пловцы договорились стонуть молча. Эта лодка, на которой перешли проклятые русские покупать их женщин, была последней надеждой на выживание. Питер, тридцатилетний юрист из Эдмондона, поцеловал жену и сынишку, скинул себя лохмотья, зажал в зубах нож, привязанный к канату. Два могучих гребца-американца синхронно взмахнули веслами, и каяк ушел в темное море. Питер, на секунду оглянувшись, успел заметить освещенный луной пляж, на котором в полном молчании стояли сотни людей, успел разглядеть сына. Каяк остановился, и усталый гребец три раза дернул за веревку. Пятеро оставшихся пловцов отвязались от буксира и, окружив каяк, прислушались к полковнику. Тот был первым гребцом, вторым был его сын. Лодка там, 300 ярдов. Шепот морпеха был едва слышен. Сейчас я топлю каяк, мы плывем туда и по моему двойному стуку лезем на борт. Борт у них низкий, должны дотянуться. У них винтовки, но, может быть, кому-то и повезет. С нами Бог. Мужчина посмотрел на темное лицо последнего оставшегося арабского пловца. И Аллах! Полковник взял нож и разрезал днище каяка. «Пошли, пошли, пошли!» Как только стемнело, Иван собрал совещание. Предчувствие, которое его обманывало крайне редко, просто-напросто визжало о грядущей беде. Иван задумался, а потом начал рассуждать вслух. «Понятно, что эти ребята обязательно используют байдарку. Проплыть пять километров по открытой воде вплавь, да еще разглядеть с поверхности воды лодку – Это крайне сомнительно. «Это если они решатся напасть». Лукин вставил свои пять копеек. Маляренко поморщился. Он уже отвык от того, что его перебивали. «Будем делать перебздеть. Меня это уже не раз выручало». Экипаж дружно закивал головами. Иван представил, как при полной луне к борту беды швартуется байдарка, и оттуда, матерясь и факая, лезет пара гребцов. «Нет, не годится». Значит, подплывут к байдарке, а последние сотню-две метров вплавь. Вариант возможный. С топорами не поплывут. Значит, ножи. Ладно. Посмотрим. Команда беды поставила в центре палубы большой квадратный ящик, молча уселась спина к спине, положив на колени тяжелые, остро отточенные мачете и принялась ждать. Полковник повел всех грамотно, с темной стороны, оставив лунную дорожку с другого борта суденышко, Питер греб, стараясь не шуметь из последних сил. Икру свело судорогой, и канадец, нырнув под воду, изо всех сил потянул стопу на себя. Это помогло, но мужчина немного отстал от группы. «Нет, так не пойдет», — скажут струсил. Питер крепче сжал зубами нож и припустил за остальными. Порезанные лезвием губы, Жгло солью, а эмаль на прекрасных ровных зубах крошилась ржавое железо. Плыви, поганец, плыви, Франц мягко толкнул в плечо. Там. Это было тихо-тихо, почти незаметно. Если бы шумел ветер и была чуть сильнее волна, они бы их ни за что не заметили. Франц. Голос Вани был на грани слышимости. Готовь факелы. Фоер. «Понял?» С темной стороны за фальшборд светлым пятном зацепилась чья-то рука. «Ну что, мужчины, поработаем?» «Франц, огонь!» В свете внезапно зажегшегося факела Питер прекрасно видел, как лишился руки полковник, первым рванувшийся наверх. Уже уходя под воду, раненый вояка метнул свой нож во врага и, кажется, даже попал. Но это был единственный успех абордажников. Команда кораблика, подсвечивая себе факелами, спокойно рубила изожденных пловцов огромными мечами питер отчаянно замычал и изо всех сил заработал руками и ногами ему хотелось орать на проклятое железка во рту мешало не успел боже не успел а, -а атака стой куда питер остановил джейк стюард американского боинга не видишь мы одни остались он мотнул головой в сторону дрейфовавшей в пяти метрах лодки Люди на ее борту просто стояли, освещая все вокруг, и слушали, о чем говорят два уцелевших пловца. «Не повезло нам!» Джейк улыбался и дышал, как загнанная лошадь. «Эй! Ком-ком! Пис! Браза!» Люди на лодке махали факелами и звали пловцов к себе. «Да пошли вы нахер!» Джейк резко выдохнул и нырнул в темную воду. На востоке засерел краешек неба. Диверсанты оказались крепкими парнями. Назад повернул только один. Остальные упорно лезли наверх, не обращая внимания на падающих в воду зарубленных товарищей. «Сволочи они, конечно, но храбрецы!» Иван только сейчас обратил внимание на распоротый рукав камуфляжа. «Ты смотри, даже руку зацепил!» «Сильно, Иван Андреевич?» «Пустяки царапина царапины!» «Эй ты! Комцумир, бля! Франц, как это на английском сказать?» На глазах потрясенной команды один из двух оставшихся пловцов показал фак, выдохнул и утопился. Последний оставшийся диверсант выплюнул в море нож и посмотрел на рассвет. Было видно, что он не боится ни смерти, ни боли, ничего не боится. Просто по каким-то своим причинам он не хочет умирать. Мужчина перевернулся на спину, отдохнул минутку и не торопясь поплыл к далекому берегу. «Франц, заводи и давай-ка за ним. Он мне нужен. Договариваться-то насчет баб все-таки придется». «Все, шеф, он спекся. Ну чего стоите? Ныряйте за ним».